Марина Крамер. Следователь Елена Крошина. «Тайны взрослых девочек». Книга первая. Роман. Москва. Издательство «Эксмо». 2017 год. Категория 16+. аннотация «Так бывает в жизни следователя. Чем основательнее погружаешься в сложное дело, тем больше сходства обнаруживаешь между собой и жертвой». Может быть, Лене потому и не дается эта история, что в убитой Жанне она видит себя. Та же нерешительность и робость в отношениях с любимым, те же кристальная честность, боязнь осуждения, зависимость от чужого мнения. Их родители были слишком тесно связаны в прошлом. Так может, именно поэтому непогрешимая Лена из прокуратуры и святая Жанна, дочь Теневого Воротилы, кажутся почти сестрами?